Глава 35. Попыталась разузнать у Соула, что же так его удивляет, осторожно спрашивая его о детстве. Но он переводит тему, но потом в какой-то момент все-таки сухо отвечает. Я в пять лет, как только проявились магические способности, был отправлен учиться в военную академию. а мне было место для детских шалостей, сама учеба была строгой, с обязательным посещением всех занятий большой физической нагрузкой. Я там жил на постоянной основе, выходных было мало. И если появлялись свободное время, то же было не для отдыха, а для дел. Хотите сказать, детство у вас кончилось пять лет? Его и до этого толком не было. Не может такого быть. Не верю я, предполагаю что генерал преувеличивает. Вы ведь учились вместе со своими ровесниками, такими же детьми. Детям свойственны шалости, дружба, желание веселиться. Стены военной академии не располагают к забавам. Во всяком случае, не к тем, к которым ты в детстве привыкла. У нас главная игра была определение, кто круче. У вас культ знания, у нас культ силы. Печально. Только и нашла, что сказать. Да нет, вполне неплохо, если, конечно, ты сильный. Вот тем, кто слаб, приходилось действительно не просто, а так, как видишь, у кого силу, у того и власти лучшее положение. Власти положения — это еще не все, что есть в жизни, заметила я. Но зато могут очень многое дать. Усмехнувшись, ответил Соул. Главное — это возможности. Выбирать, как именно хочешь жить, к примеру, где жить, с кем жить. Вот у рабов такой возможности нет. Ты об этом уже хорошо успела узнать. Фыркнула. Все же Соул очень неприятный тип. Имперец во всей красе. На том разговор и увял. Общаться у меня желание пропало. Самое большое отличие в своем новом положении я ощутила вечером. Генеральский шатер на трапезу явились высшие чины со своими походными любовницами. Я хотела пропустить мероприятие и поужинать в одиночестве, не выходя к гостям. Но сол попросил составить ему компанию за ужином и затем, взяв под руку, отвел и усадил за стол. Но не за своей спиной, а рядом с собой. В шатре сразу стало очень тихо. Все внимательно смотрят на меня и невозмутимого генерала. сол еще и лично налил мне в бокал воды, узнав предварительно, что я буду пить. А потом генерал внимательно обвел взглядом всех присутствующих. Полагаю, что уже ни для кого не секрет, что Эльдио, – маг, причем, как выяснилось, особенный, со специфическими знаниями друидов. Именно благодаря им удалось справиться с чудовищами в озере. Эльдио и в дальнейшем будет помогать с ними бороться, это не последнее место их появления. Взамен за свою помощь Империи Эль в будущем получит свободу. А по возвращению в столицу я буду ходатайствовать о присуждении звания почетной имперской подданы и награды в виде земель. О, как все официально. Возможно, все и правда так будет, если Соул не стесняется заявлять о таком перед своими людьми. А земли, так понимаю, могут быть в границах Наридия. Было бы сказочно. В глазах сидящих за мужчинами девушек и женщин, читая просто дикую, ничем не замутненную зависть. Мужчины приняли новость куда лучше женщин. На меня смотрят кто с любопытством, кто с интересом, кто оценивающе. Поздравили. Стали расспрашивать, как это я вдруг магом оказалась. Это они еще не знают, что маг, я так себе. Знаний почти никаких. Хорошо проверять не требуют. Статус мой явно изменился, обращаются ко мне уважительно, вроде бы. Но так снисходительно уважительно, мол, знаем, каким местом ты заработал такие почести. А то, что магом оказалось, это скорее генералу бонус, с большей вероятностью детей одаренных получит. Надеюсь, последнее никогда и ни при каких обстоятельствах не случится. В последующие дни переживания отошли на второй план. Дорога успокаивает и заставляет отрешиться от проблем. Переход генерал устроил ускоренный. Как-то мне пояснив, что озеро в Нариде продолжает активно выпускать мир монстров, и оставленные там соулом солдаты уже давно не справляются с проблемой. Много смертей, ресурсы тоже заканчиваются. Привалы короткие, по прибытии на место и ночевки уже не хочется ничего, кроме как спать. Никаких больше длинных вечерних посиделок. Когда ложусь в постель, мгновенно засыпаю. Когда вступила на родную землю, ощутила небывалую радость и прилив сил. Но радость по мере продвижения в центр стала быстро угасать. Сожженные деревни, разруха, бедность. Людей почти не видно. Видимо, большинство подалось в сердце империи за лучшей жизнью. Когда увидела прежде величественную и прекрасную, а почти до основания разрушенную столицу, не смогла сдержать слез. Здесь нет смысла что-то восстанавливать. Если однажды я получу права на эти земли... то город проще будет отстроить новый в другом месте, а тут – настоящее кладбище и руины былова Немногочисленные оставшиеся жители, завидев имперскую армию, прячутся, но, если вдруг увидят меня, их реакция почти всегда одинаковая. Изумление, шок, а потом преклонение колен и знак уважения и приветствия жрецу. В эти моменты я не знаю, куда себя девать, ведь на меня каждый смотрит, как на чудо и взродившуюся надежду. Но сама я до сих пор в себя не верю, а уж генералу тем более не доверяю. Но выбора все равно нет. Раз так захотел исток, я буду исполнять свой долг до конца. К озеру долго не удавалось подойти близко портал, чувствуя опасность, то и дело извергал монстров. Целую неделю битвы шли нешуточные. В это время я отсиживалась в разрушенном городе, и меня охраняли как самую огромную имперскую ценность. Наконец, вроде бы наступило затишье. Портал истратил много энергии. Меня торжественно припроводили к берегу, на котором не осталось живого места. Зайдя в воду, ощутила сильную разницу между прошлым озером и этим. То было наполнено положительной живой энергией до краев, а вот родное озеро еще достаточно сильное, но пройдет сотни-другая лет, и оно станет самым обычным. Это озеро больше не питает исток, больше оно не пополняется силой, а в пространстве энергии крохи, природа разрушена, людей с сильной энергией мало, животные не рискуют приближаться к воде, их распугали монстры и воины. Недавние события в столице и вовсе угнетают и дестабилизируют всю атмосферу. Вообще, как подсказывает информационно-энергетический фон озера, ландшафт последующие годы сильно тут изменится. Возрождать столицу на этих землях точно нельзя. А, возможно, изменения ждут всю Наридию. Не в лучшую сторону. Возможно, еще несколько лет и всю мою страну затопит. И все из-за уничтожения истока. Оказывается, с ним было связано очень много природных процессов. Что ты узнала, Эль, почему не ныряешь? В воде есть монстры. Интересуется, стоящий рядом Соул. А? Нет, в воде пока монстров нет. Сейчас иду. Чем ты так опечалена? На тебе лица нет. Все нормально. Крепко зажмурилась. Мне надо вернуть в свой край исток. Причем быстрее, чем я думала, иначе земель, ради которых я заключила сделку с Соулом, может не остаться. И я боюсь, что тут и новый исток не поможет. Об этом всем... Генералу лучше не говорите, иначе у него будет повод отступить от своих обещаний. Захожу все глубже в воду. Но того единения с озером, что было в прошлый раз, не чувствую. Все-таки это место угнетало гибелью истока и открытием, по сути, гнойника в виде портала. Это озеро готовится к своему увяданию и смерти. Нырнулась головой. Наконец почувствовал нужное мне единение. Как могу, утешаю своими эмоциями озера, мысленно обещая помочь и не бросать... хотя утешитель из меня плохой. Сама не верю, что смогу обернуть такие мощные природные процессы вспять. Я ведь всего лишь маленькая жрица. Даже не лучшая.